59-е. «Советую ризотто с грибами и курицей», — заявил. «Есть хочется, умираю». И повел в паб. А она-то подумала, что путь в ночной магазинчик карабу Арабу — дело двух минут. Прошли сквозь толпу курящих и тянущих пиво поднялись на второй этаж. Машина за два квартала осталась с сумкой и мобильным. Но Эль телефон не взял, никак от подружки шифруется И вот они разглядывают меню в красном зале с приглушенным светом. В час ночи. На днях тоскливо было в отеле. Позвонила Корто, слова теплое услышать. Облаял. Он уже улегся, но еще не спал, а то, наверное, голову откусил бы. Может, и ничего, что не предупредила? Пусть знает, как бывает, когда до тебя нет дела. Поесть за полчаса и за столько же доехать. Ризотто так ризотто. Официант ушел, Ноэль развалился в кресле. «Этот пап в мае 68-го был очень популярен. Ну, знаешь, студенческие волнения, баррикады в латинском квартале. Сюда как раз и приходили за забастовщики пиво глотнуть. А твои родители тоже кидались булыжниками в полицию? Да что ты. Мама занималась хозяйством, а отцу было за 30, он руководил заводиком. Какие уж тут булыжники. Лидера тех студентов кон-бандита отец называет бандитом». Но лозунги у этих ребят попадались примечательные. Их писали краской по всему городу. «Как тебе такой?» «Реальность — это мои желания». Или «Сновидения реальны». Марина улыбнулась. «Здорово, когда желания и сны становятся явью. Только при тут социальные требования?» «Да многим просто хотелось побузить». Два парнишки поднялись по лестнице, окинули взглядом зал и ушли. «Кстати, насчет побузить. Я еду в Лондон к клиенту на три дня. В качестве компенсации за Сицилию могу предложить английские пабы». ноэль а что я скажу дома? И... и мне нужна виза». «Какая виза?» «А такая». Марина махнула рукой и резко бросила. «Европа с русских требует визы. Боитесь нас». Ноэль помотал головой. «Нет, я тебя не боюсь». «В смысле?» «Удивительное дело. У меня нет к тебе сексуального влечения. но ну, никакого!» Но Эльза смеялся. «Я даже беспокоен». «Прекрасно. Это чувство взаимно. Интерес только к сердцу. К тому же я знаю, зачем мы встретились».